Данимира То Над Харрис На восток на крыльях ветра «Ну, что там?» Спросил рогнар жену, возившуюся на кухне В предрассветной тьме Звяканье посуды было особенно громким Рогнар поморщился От очередного грохота Обрушившихся на стол тарелок Мариетта ненавидела ранние подъемы, но он не мог отказать себе в удовольствии заставить жену готовить себе завтрак. «Похоже, сильный», — буркнула Мариетта, резко одернув занавеску и выглянув в окно. «Вон твой дрон уже у дверей. Он что, снова завтракает у нас?» «Завтракает и что?» — огрызнулся Рагнар. «Пошевеливайся давай, а то из-за тебя снова не успеем». Мариетта задохнулась от негодования. «Ах, это из-за меня, значит!» Она не успела закончить. В дверь ворвался вместе с порывом ветра напарник Рагнара Дрон. «Рагнар, дружище, все параметры идеальны! Такое случается раз в сто лет! Ты понимаешь, что это значит?» Мариетта поставила перед ним тарелку с куском подгорелого вчерашнего пирога. Дрон схватил его и запихнул в обширный нагрудный карман. «После поем!» Рагнар улыбнулся. Его улыбка тоже случалась раз в сто лет, поэтому Мариетта застыла, как столб. Сон слетел с нее, как листья с осеннего дерева. Но муж улыбался не ей. Он улыбался виду, открывшемуся из окна их дома, стоявшего на самой окраине. Впервые за долгие годы сбившееся в многокилометровую кучу облака отнесло далеко к краю горизонта. обнажившееся черное небесное дно. Все в мелкотолченном стекле звезд дрожало от воздушного шторма, а справа на их бесконечную, покрытую жестким лишайником каменную долину, брызнули кровавые плевки далекого солнца. Зачарованная невиданной картиной Мариетта жадно глядела в окно, не замечая, что ее пирог уже пригорел дважды и начал дымиться. Рагнар обернулся к дрону, и оба без слов выскочили из дверей, впустив в дом нахально вломившийся и сразу вздувший занавески навески снежный порыв. Прижав лоб к стеклу, Мариетта увидела, как муж с напарником выводят свой болид, весь покрытый снастями, словно корабль, с массой противовесов, грузов, намертво приделанных емкостей, железных штырей, торчащих под разными углами, и прочих непонятных ей вещей. Дрон запрыгнул на специальную площадку. Он уже успел натянуть плотную куртку, штаны и перчатки, замотал лицо шарфом и прижал его круглыми большими стеклянными очками в медной оправе. Рагнар, упершийся руками сзади, был одет так только блеснувший красным металлический пояс с цепью, пристегнутой к болиду, отличал его от напарника. «Посмотрит или нет?» – задала себе вопрос Мариетта – У нее же выработались свои суеверия, о которых она предпочитала с мужем не говорить, чтобы не вводить его в ярость. Рогнар терпеть не мог эти бабские штучки, но она точно знала, если он не посмотрит в окно, жди неприятностей. Это было проверено много раз, поэтому Мариетта напряженно ждала этого знака. Громкий треск заставил ее обернуться. Пирог на сковороде вспыхнул ярким пламенем, и Мариетта бросилась тушить его, а когда вернулась к окну, то умчавшийся болид достиг уже размера жука. Над ним, как крылья, раздувались два небольших паруса. Больше на горизонте не было ни души. Либо остальные отправились раньше, либо никто больше не осмелился выйти в такой ветер. Теперь можно было вернуться в еще не потерявшую остатки тепла постель, Но сон пропал, и Мариетта занялась уборкой на кухне, поглядывая на наливающуюся всё более густыми красками картину утра Если бы она умела рисовать, то обязательно запечатлело бы это смешение беспросветно-чёрного, глубоко фиолетового и бордово-красного цветов, щедро присыпанного хрустальными искрами. Мимо окна что-то пролетело. Мелькнуло тёмное. «Птица?» И вновь метнулась тень, зацепилась за карниз справа от окна, вытянулась горизонтально. Мариетта, решив посмотреть, что это, открыла окно и высунула руку. Ей пришлось сыграть с ураганом в армрестлинг, и тот победил, едва не сломав ей руку. Леденящий вой ворвался вместе с ветром в дом. Она с трудом закрыла окно, успев рассмотреть на карнизе чей-то Изодранный в клочья парус. Холод ветра, казалось, проник в самое сердце. Как они там? Вот это ураган. Целый ураганище. Надо послушать радио. Треска шипения были ей ответом. Ни одна станция не работала. Конечно, при таком-то ветре. Побродив по кухне, Мариетта все же вернулась под одеяло, и укрылась головой, дыша горячим и чувствуя, как наваливается сон. И все-таки посмотрел или нет? Рагнар уже давно запрыгнул на болид и стоял, держась за поручни, позади дрона. Тот всегда управлял первой фазой полета. Тускло блестевший желоб, отполированный миллионами болидов, сегодня счастливо был покрыт тонким слоем льда и вместе со страшным ветром позволил развить... Просто невероятная скорость. Мимо промчались похожие на отёсанные кубы дома, стоящие на въезде в город. Промелькнули с такой скоростью, что практически слились в одну линию. Такое происходило впервые за тысячи перемещений их маленькой команды. Максимум, чего они достигали раньше, был край, вогнутый, как чаша долины, название которой никто не знал. Теперь у них был один шанс из миллиона прорваться за край – как они называли это место, и совершить то, что должен совершить мужчина Запада. Лучший мужчина. Достичь светлого рая. В этом был смысл жизни мужчины, родившегося на Западе. Так воспитывались все мальчики. Для этого они появлялись на свет, чтобы, начав с поездками на болидах с отцами, в один прекрасный день, самостоятельно оседлав ветер, отправиться на восток. Север и юг были изучены довольно хорошо, там не было ничего интересного. Та же круглогодичная темень, забитые облаками беспросветное небо, каменистые долины, мрачные горы или вечно бушующие южные океаны. Юг также гордился своими героями, пытавшимися добраться до востока на кораблях. Рагнар с дроном бывали и там – Именно оттуда и почерпнули они знания о парусах, применив их на своем болиде и оставив поначалу конкурентов далеко позади. Однако теперь все тоже обзавелись парусами. На севере мужчины предпочитали летательные аппараты. Надутые газом шары, крылатые машины или узкие острые стреловидные летала, выпускаемые из огромных рогаток. Понятное дело, что и там все мужчины тоже стремились на восток. Никто не знал доподлинно, что там происходит и кто живет. Но говорили, что на востоке зеленели бескрайние леса, стремились в небо белые города, над которыми стояло вечное солнце, и никаких туч, снега или ветров, среди которых всегда жили запад, юг и север. Говорили, солнце там никогда не заходит, а в тех землях есть ответы на все вопросы». Счастливчики, достигшие Востока, больше никогда не возвращались домой. Жизнь там была столь прекрасной, что прошлое вспоминалось словно страшный сон. Еще в детстве, когда Дрон с Рагнаром совершали свои первые путешествия, они убедились, что старшие были правы. Солнце на самом деле греет и светит. Уже через каких-то тысячу километров можно было ощутить его тепло на темных куртках и всё виделось более чётким и ярким. Можно было даже рассмотреть растительность и холмы ещё издали. Мальчишки понимали своих отцов, почему те однажды не вернулись обратно с восточным ветром, добрались до светлого рая. Рогнар уже приспособился к невероятной скорости, с которой нёсся болид. Он то поднимал, то убирал паруса, перескакивал с правой на левую платформу, когда их транспортное средство кренилось, и скорость могла потеряться. Но в этот раз болит большую часть времени летел будто сам по себе, только иногда касаясь днищем жёлоба. Оба напарника прекрасно знали фарватер и готовились вскоре к опасному манёвру. Там, где в конце очередной долины был узкий проезд сквозь скалы с выступающими словно зубастая пасть камнями, они неоднократно рвали паруса и несколько раз ободрали обшивку болида. Рогнар с тревогой наблюдал за стремительно приближающейся щелью и понимал, что проскочить в нее на такой скорости будет нереально. Желоб здесь уже был неровный, качковатый, полировка исчезала, а дальше и просто терялся на каменном плато. Мало кто добирался сюда. Дрон обернулся и вопросительно дернул головой. Они раньше обсуждали один трюк, но никогда его не пробовали. Рагнар кивнул и дернул за рычаг. Они использовали его, когда надо было перепрыгнуть трещину в скале, обрыв или овраг. Одновременно ухватившись за веревки, развернул самый большой парус, а дрон – передний, косой и два маленьких, торчащих как уши сорванца. Но что-то пошло не так. Раздался треск, и устройство для прыжка, застрявшее в некстати подвернувшейся небольшой трещине, обломалось – Однако своё дело оно сделать успело, и болид неуклюже, боком, взлетел в воздух, при этом раскачиваясь, словно качели. Паруса вздулись, увлекая болид вокруг своей оси, и он буквально перекувыркнулся через голову. Рогнар тоже сделал сальто, и его сильно дёрнул пояс, закреплённый к болиду цепью. Дрон вылетел и очутился под днищем, рискуя быть задавленным. Едва вставший на ноги Рагнар всей массой качнул болид, помогая ему совершить еще один кульбит. Дрон, наконец, выпустил из объятий железную обивку дна, в которую вцепился, и как птица по широкой дуге перелетел прямо к рулю. Все это заняло несколько секунд, показавшиеся вечностью. Но фокус удался. Болид выровнялся и теперь снова почти летел, не касаясь Земли. Ни с чем не сравнимое счастье полета распирало грудь обоих мужчин. Еще каких-то 800 километров, и они достигнут края. Рагнар с удовлетворением заключил, гул ветра оставался таким же низким, как в момент отъезда, и скорость ветра не только не упала, а увеличилась. Они поменялись дроном местами, и теперь стало видно край встающего солнца. Огромного, с ярко-красной короной и светлой серединой, на которой виднелось подобие темных иероглифов. Неужели солнце на востоке и впрямь такое огромное? Тогда оно должно сжигать людей, как Мариетта, свои пироги, в уголье. Рогнар вспомнил, что так и не позавтракал. Желудок тоскливо заныл, и тут дрон протянул ему кусок захваченного пирога, разломленного надвое. Вот он! Настоящий друг. Отвернувшись от ветра, он запихал пирог в рот и моментально проглотил его вместе с горелой коркой. Как же он будет жить в светлом рае без Мариетты? Этот вопрос раньше не приходил в голову, но он отбросил его, подумав, что потом как-нибудь разберется. «И виданной цифрой 472 километра в час» раздался прерывистый звук мужского голоса. Радио снова заглохло, будто выполнив миссию. Мариетта считала, сколько примерно километров уже преодолели путешественники. Но с математикой у нее было плохо. Хорошо было одно. Она знала, что восточный ветер начинает дуть в 4 часа 20 минут пополудни и не на минуту позже. Значит, если они не достигнут светлого рая, то вернуться назад к 4 утра. И если ветер будет таким же сильным, как сегодня, то примерно в полночь. Это была непримиримая данность. Полсуток дул западный ветер, полсуток восточный, с примерно часовым интервалом покоя. И вся жизнь мира была подчинена этому расписанию. Мариетта села у окна. Обрывок паруса с карниза давно улетел. Красные лучи солнца сменились бледными пятнами, покрывшими всю левую часть пейзажа. Слабый свет впервые достиг и этих проклятых мест. С утра она увидела только три экипажа, выехавшие вслед за Рагнаром и дроном. Внезапно Мариетта поняла, почему сегодня так мало мужчин отправились на восток. Эта мысль пронзила ее стрелой и навернула крупные слезы на глаза, потому что они не хотят бросать свою семью, своих жен, детей, родных и любимых. «Свой дом, в конце концов, даже если ты живешь у черта под мышкой, в самом отвратительном месте мира, всегда есть кто-то, ради кого ты будешь терпеть холод, беспрерывные ветра и отсутствие солнца». Значит, Рагнар с радостью бросился в эту бурю, чтобы бежать от нее в светлый рай. Теперь она поняла, почему ревновала его к поездкам, почему не могла смириться, как это делали другие женщины, ее мама, например». Она решила, что Рагнар эгоист. И Дрон эгоист, но тот хоть не женат. И почему ни один мужчина не взял с собой туда жену или возлюбленную? Они хотят наслаждаться раем сами. Мужчины – эгоисты. И ее отец, и отцы рогнара и Дрона, и многие другие. Все, кто когда-то умчались на западном ветре и не вернулись». «А ведь у нас еще даже нету детей!» рыдала на кухне Мариетта, роняя слезы в тесто для нового пирога. «Все равно буду ждать», решила она и, вытерев слезы, взялась за начинку. До края оставались каких-то 3-4 километра, и Рагнар внутренне подобрался. Они с дроном ясно видели острый, изрезанный абрис скалы, изогнутый в виде злобной улыбки. В прошлый раз они добрались почти до самой его верхней границы, когда восточный ветер легко отбросил их далеко назад, словно человек, дуновением отогнавший от лица комара. Волей-неволей пришлось отправляться домой. Но теперь у них еще куча времени, и они уже здесь. Дрон дернул рычаг. Раз! Болид взлетел над краем и устремился вдаль на всех парусах. Сразу за краем оказался обрыв, и если бы не паруса, то Рагнар с дроном уже валялись где-нибудь на дне, как... Мысль в ужасе застыла при виде открывшейся картины. Под ними расстилалось кладбище болидов. Их были сотни, а может тысячи, исковерканные, изуродованные, вперемешку с выбеленными и высушенными ветром костями лучших мужчин Запада. Раньше друзьям уже попадались разбитые болиды. Иногда, когда восточный ветер позволял, они успевали завалить камнями бедолаг. Пусть родные думают, что они достигли светлого рая. Но такого количества они даже не могли себе представить. Болид опустился к земле. Ветер немного замедлился. Рогнар с тревогой посмотрел на большие медные часы на запястье. 13 часов». До начала восточного 3 часа 20 минут. Отлегло. За это время они успеют добраться очень далеко. Стало намного светлее. Раскаленный диск почти полностью поднялся на четверть высоты неба. Солнце уже не казалось таким огромным, скорее чем-то вроде пирога Мариетты. Разбитых болидов становилось меньше. Воздух теплел. На камнях появилась трава. Сухая, желтая. но когда-то она была зелёной. Хотелось бы поглядеть на такое чудо. Вскоре стало намного теплее, и если бы не встречный ветер, то можно было бы снять шарф. Дрон тронул за плечо и спросил. «Как ты думаешь, почему нас несёт западный ветер, а в лицо дует восточный?» «Шутишь!» – ответил Рагнар, и слова его остались далеко позади. Болит исправно нёс их в заветный светлый рай – И теперь это было так достижимо, так близко. Солнце поднималось выше, и рогнар наконец, снял шарф, чуть не задохнувшись от бьющего в лицо горячего воздуха. Среди мелких каменных россыпей обнаружились корпуса еще нескольких, далеко забравшихся, на вид целых, но сильно выцветших на солнце болидов. То там, то тут виднелись человеческие скелеты». Между ребрами некоторых торчали ножи, у других проломлены черепа и вывернуты конечности. Дрон и Рагнар молча проводили их взглядом, озадаченно переглянулись. Солнце нагревало их черную одежду и нестерпимо слепило непривыкшие к свету глаза. Но посмотреть тут было на что. Оказывается, небо было синего цвета, а земля темно-серого, желтоватого. зеленого, и еще они увидели цветы. Их аромат наполнял все вокруг, вызывая бурю неведомых чувств. Дрон умело манипулировал парусами, напевая под нос песню. Внезапно рогнар понял, дрон любит его жену, он любит Мариетту. Мало того, он пытался прижимать ее в кухне и целовать, и он даже не был пьян, Для вида глотнул каплю алкоголя, чтобы пахло. И это было не один раз. Рагнар обернулся и посмотрел на друга, полностью залитого светом. Серые глаза из-за стекол ответили хмурым взглядом. Солнце дрожало на медной оправе очков, на плечах, на пуговицах. Теперь лучший друг был виден ему, как на ладони. «Большего подлеца не носила земля». Оказывается, он постоянно преследовал его жену. Он смеялся за его спиной вместе со своим старшим братом, действуя по его гнусным подсказкам. А сколько он делал гадостей из-под тишка в детстве? А в школе? Только сейчас Рагнар понял, кто наслал чужаков, избивших его на пороге дома мариетты, когда они только начали встречаться. Рагнар сжал в руках руль. Желваки перекатывались под днебритой кожей щек. Он был в ярости. Если бы он только мог, то немедленно вцепился бы в горло дрону и бил его головой вон от те скалы, покрытые кустами и зеленой травой. «Так вот, кто украл мои деньги, что я откладывал на новый дом!» Раздалось в ухе злобное шипение дрона. «Так вот кто убил моего пса, жестко и подло отравив куском мяса, который он доверчиво взял из твоих рук!» Дрон был оскорблен, внезапно открывшейся ему правдой. И еще он понял, Мариетта к нему тоже неравнодушна. Он откуда-то теперь знал каждый грех, каждую гадость и подлость, что совершили его родные, близкие и все известные ему люди, И это было настолько шокирующее открытие, что мысли в голове смешались, и он позабыл, зачем здесь оказался. Но Рагнар... Рагнар развернулся и хищно пригнулся, будто готовясь к прыжку. Он знал теперь, что его жена тоже строила глазки дрону. И правильно, что я ей даже не махнул на прощание. И что его собственная мать спала с другим мужчиной, когда отец уезжал на своем болиде. и что не всегда отец отправлялся по делам в соседний город, как рассказывал дома, а прекрасно путешествовал к матери дрона. А в это время отец дрона навещал богатую ведьму с юга, у которой было три больших корабля, за которые на тот свет отправились 14 человек. Рагнар взвыл. Болит снизил скорость и теперь тихо шуршал по песку, а на его борту двое мужчин, обливаясь потом, душили друг друга цепями под беспощадно жгущим будто напалм и открывающим всю правду солнцем. На горизонте показался белый город. Мариетта открыла глаза. За окном привычная тьма, восточный ветер нёс ароматы и белые лепестки, похожие на снег. В доме было тихо, мирно тикали часы. На часах 9 часов 15 минут. Рогнар не вернулся. В момент затишья, когда западный ветер слабеет, а восточный еще не усилился, Мариетта отправилась к дому дрона. Его высокая и крепкая, как он сам, сестра, с двумя младенцами-близнецами в одной руке и поварешкой в другой, сообщила, что дрон не возвращался. «Наслаждается, наверное, сейчас в светлом раю», — мечтательно улыбаясь, сказала она и закрыла дверь. Казалось, радуйся, Мариетта, муж в раю, вместе с лучшим другом. Мариетта вспомнила серые глаза дрона, его никогда не видевшую солнце, но смуглую от природы кожу, белозубую улыбку и тихонько вздохнула. Прошла неделя, Мариетта не находила места, Все валилось из рук. Каждую ночь во время восточного ветра она смотрела в окно, ожидая одного или другого, а потом вспомнила о молчуне Гэмбле. Всем известны рассказы о смельчаках, оседлавших темный ветер запада, несущий в светлый рай, где все и оставались, чтобы наслаждаться. Но один из них все же вернулся. Молчун Гэмбл, живущий на другом конце города. тому, что он достиг светлого рая, никто не верил. Все смеялись и издевались над ним. Да и не мог человек, побывавший в раю, выглядеть столь замкнутым и несчастным. Рано утром Мариетта отправилась с попутным болидом в дом Гэмблу. Дверь открыл крепкий угрюмый старик в сером вязаном свитере. «Я пришла узнать...» о светлом рае, и клянусь, что поверю каждому вашему слову, — сказала она. Старик молча распахнул дверь. Через месяц, под утро, зашуршал ключ в замочной скважине, и Мариетта оторвала голову от подушки. На пороге чернел неясный силуэт. «Рагнар?» Силуэт тяжело ступил в комнату. «Дрон?» После паузы раздался дружный смех и последовал ответ. «Хватит болтать! У тебя есть пироги?» «Мы целый месяц питались чёрт знает чем!» Вспыхнувшая лампа осветила бородатые, свалившимися щеками, но улыбающиеся лица рогнара и дрона. Мариетта бросилась к мужу на шею, Заливаясь слезами радости и не несвязно лопача про то, что скучала, про свет солнца, которое впервые увидела в тот день, когда они уехали, и про молчуна Гэмбла, который сказал, что из светлого рая могут вернуться только те, кто умеет прощать. Да не мир, а то. На Атхарис. На восток, на крыльях ветра. Читал Игорь Викулов.